Горти вчера вечером уехал в Манчестер. Мельдзагер остался один. Наша телефонная барышня сообщает, что полчаса тому назад безрезультатно звонила ему два раза. Мы хотели войти в его комнату, но она оказалась заперта изнутри. Мы звонили, стучали, но совершенно напрасно. Наконец мы проникли через соседнюю комнату, которая как раз недавно освободилась в комнату эмиссаров и нашли то, хотя дверь была заперта изнутри на крючок, комната совершенно пуста. А ящики с золотом исчезли. Странно, странно, пробормотал Ремингтон. Директор провел нас через пустую спальню в комнаты, которые занимали Горти и Мецгер. Везде лежали газеты и журналы. Виски с содовой и бутылка ликера стояли на каминной доске, «Ничто не указывало на какое-нибудь необычное происшествие. Мы прошли через салон, обе спальни и ванную. Кельнер, сопровождавший нас, указал нам, где стояли ящики. «А «Нет ли у вас причины предполагать, — сказал я, — что Мэтцгер сам снес вниз ящики. Ну, «В этом случае кто-нибудь должен был бы снести ящики, а этого не было. Кроме того, никто не видел Мэтцгера, сходившим вниз» а следовательно, он еще в отеле, — заметил я. Ну, По-видимому, искали ли вы его? Полдюжины людей обыскали каждый уголок отеля, но никто не открыл и следа его. Я снова вошел в комнату. Когда я попал в расположенную рядом с салоном спальню, принадлежавшую, по словам Кельнера Мэтцгеру, я заметил, что плетеный шкаф заперт». Кроме того, изнутри что-то напирало на дверь шкафа, которая слегка погнулась. Я почувствовал что-то неладное. «Взломайте дверь», — приказал я. «Или у вас есть второй ключ?» Ключ платяного шкафа горки подходил к этому шкафу. Едва его отомкнули, как дверь отскочила, и я как раз подоспел, чтобы подхватить выпавшее тело. Лицо его посинело. Глаза выступили из орбит, язык свесился изо рта. В углах губ виднелась пена. Несмотря на то, что лицо было обезображено, легко можно было узнать человека, который не ответил на телефонный звонок. Боже мой, воскликнул Ремингтон, он мертв. Почти, ответил я, развязывая стянутый на шее узел. Пошлите сейчас же за врачом, а вы, Ремингтон, позвоните в Скотланд-Ярд. «Ремингтон на этот раз вполне оправдал мое доверие. Он не стал терять времени на излишние размышления и праздные вопросы, лишь указал на дверь комнаты, через которую мы вошли. Когда уехали люди, занимавшие эту комнату, какой багаж был с ними? Ну, они покинули отель час тому назад. И с ними было два очень тяжелых чемодана. «Все ясно», — пробормотал «Ремингтон», поспешно сказав по телефону несколько слов. Тюрлер, интеллигентный парень, последовал за нами в следующую комнату, куда мы удалились по приходе врача. «Я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну подробность», — сказал он. Насильщики попробовали часа два тому назад снести вниз оба чемодана в то время как мистер Мэттсберг писал в своей комнате, но они были слишком тяжелые. Между тем ящики находились еще в комнате мистера Горти. «Вы уверены в этом?» — спросил Ремингтон. «Совершенно уверен, сэр». Ремингтон осмотрел комнату. Я видел, что ему пришла в голову та же мысль, что и мне. Непродолжительный обыск подтвердил наше подозрение. Платяной шкаф был наполнен большими тяжелыми камнями. «Ну, нам остается еще установить, — сказал я, — действовали ли мистер и миссис Хозе Демигуэль одни или имели сообщников. За час до того, как они уехали, кто-то посетил их, — сообщил Кельнер. Ремингтон вынул свою записную книжку. «Можете ли вы описать этого человека? — спросил он. «Ой, я видел его только мельком, сударь. Ну, ничем особенным не отличался». У него были седые волосы, кроме того, он носил монокль. Когда мы сошли вниз, Ремингтон сказал...